Глава 31 Я сижу у окошка в кафе аэропорта и пью свой чай. Наблюдаю, как подавленный кусочек лимона кружится в центре чашки после того, как я перемешала сахар. Его затягивает водоворот, и он сражается. От куска Наполеона на тарелке остались лишь одни крошки, и те я старательно собираю ложечкой. Но дело совсем не в голоде, просто мне нужно себя чем-то занять в ожидании. Решение уехать далось мне нелегко, всю ночь не спалось. Думала, думала, думала. «Богдан — человек чести, тут у меня сомнений нет». Он сказал свое слово, но... Тогда он не знал, что Ирина тоже беременна. «Вдруг ему при новых водных нужно время подумать. Я просто обязана дать ему это время, хотя бы предложить. Тогда, если он все же выберет меня...» Мне будет намного спокойнее, и мерзкий червяк сомнений мной не точить перестанет. Я снова смотрю на дверь и снова себя отдергиваю. Маленькая девочка внутри меня, которая очень быстро привыкла к заботе и крепкому мужскому плечу, очень надеется, что Богдан придет. А если нет, значит, я верно поступила, дав ему возможность еще раз подумать и сделать выбор. Низ живота снова характерно щекочет. Пятый раз за полтора часа в туалет по малой нужде надо. С сожалением, посмотрев еще раз на свою пустую тарелку, я отношу ее и чашку на стойку, беру ручку чемодана и качу его за собой к выходу. Тороплюсь по зову организма. До самолета еще час, я усаживаюсь в зале ожидания, умащиваюсь в кресле, подложив под поясницу свернутый шарф и вытягиваю ноги. Поглаживаю живот под курткой ладонью нежно. Все будет хорошо, мои маленькие. Так или иначе, все будет хорошо. Достаю смартфон и просто листаю ленту соцсети. Не хочу сейчас думать, не хочу чувствовать. Мне ночи на это хватило. И когда медведю записку писала, тоже слез наглоталась в тишине на кухне. Я потом лучше поплачу. «В ленте мало что интересного, в аккаунте Кати так и висит время последнего посещения тогда, когда она сбежала. А так бы хотелось поговорить с подругой, просто поделиться наболевшим. Когда я поднимаю глаза, чтобы сверить по табло время посадки, мой взгляд внезапно за что-то цепляется. В первые секунды я даже не сразу понимаю, за что именно. Мужчина. Он сидит в ряде кресел, расположенных напротив через проход». Достаточно далеко, чтобы я, увлечённая соцсетью, не заметила, когда именно он там сел. Сидит, скрестив на животе руки и вытянув перекрещенные ноги, и пристально смотрит, наблюдает, пялится, я бы даже сказала. Моему мозгу даже требуется несколько секунд, чтобы понять, что это Богдан. О, боже, нет. Я закрываю лицо ладонями и, кажется, будто вот-вот расплачусь. Что же ты наделал? Он без бороды. Мой бородатый медведь без бороды. И у меня внутри разверзается какое-то чудовищное сожаление по этому поводу. прямо такие ощущения невосполнимой потери. Матушка природа, ну спасибо тебе за адекватность во время беременности. Эмоции спутываются в такой непонятный разноцветный клубок, что распутать их не представляется возможным. Проще просто выплакать. Да и само оно как-то выходит. Эти жгучие ручейки просто берут и сами текут по щекам. Медведь встает и совершенно спокойно подходит ко мне, засунув руки в карманы. Набегалась, мисс Гордый варяк! скептически поднимает одну бровь. «Поехали домой уже». «Не поеду», — отвечаю сердито. Богдан напрягается, сводит брови на переносице. «Карина, я...» «Не поеду! Я тебя не знаю!» «Мой мужик был с бородой, а ты? Нет!» Складываю руки на груди. Медведь хмыкает и усмехается с облегчением, присаживается на кресло рядом, даже подмигивает во все глаза наблюдающей за нами женщине лет 60, которая сидит в нескольких сиденьях от меня. В машине, пока в пробке стоял, сбрил. «В наказание мне? Ну да. Жестокий ты». Богдан вздыхает и обнимает меня за плечи, притягивает к себе и целует в макушку. По-родному так, аж в груди, спирает от чувства. Я выдыхаю с таким облегчением, будто камень с души сняли. Даже стыдно становится за свой побег. Я спешил, неудачно подкурил. Она и прижарилась. Психанул, сбрил прямо в машине, пока в пробке торчал. Благо машинка всегда автомобильная валяется в бардачке. «Эх, а что?» «Без бороды не нравлюсь?» — смотрит с улыбкой. Я поднимаю глаза и вглядываюсь в его лицо. Он одновременно и мой медведь, и другой какой-то. Это же не будет считаться изменой, если этот другой мне тоже очень нравится. Чуть-чуть. Поджимаю губы и пытаюсь не улыбнуться, но выходит не очень. «Поехали уже». Богдан встает первым, помогает подняться мне, забирает чемодан, крепко берет меня за руку и уводит к выходу. Странное дело, как оно бывает с разницей в пару часов. Входила сюда с камнем на груди, а выхожу с легкостью такой. Только вот... Ай! Низ живота снова прихватывает, опять будто в туалет по-малому прижимает, но только намного сильнее сдавливает. Мелкими иголками будто колет в самом-самом низу, а потом становится как-то горячо между ног. «Божечки!» — шепчу и без какого-то стеснения ныряю рукой прямо в штаны. «Что, Карина?» — спрашивает Богдан заметно бледнее. Пальцы чистой крови нет, просто ощущение жара там какое-то. «Не знаю», — вздыхаю судорожно. «Прихватила внизу, вроде бы отпустила, но не до конца. В больницу?» «Да, давай лучше в больницу». Я зажмуриваюсь, а потом пытаюсь взять себя в руки. Надо собраться, кровотечения нет, уже хорошо. Богдан рядом, главное. Сейчас поедем в больницу, и там мне помогут. Главное, чтобы с горошинками все было хорошо. Цистит? Удивленно смотрю на доктора, но внутри все прямо расслабляется от облегчения, что малыши в норме, и мои системы, что обеспечивают их жизнь и развитие тоже. «Да», — врач берет бланк и начинает писать на нем на латыни значение. Придется пить антибиотики, Карина Витальевна, но есть совместимые с беременностью относительно безопасные препараты. Не волнуйтесь». «Относительно? Как уж тут не волноваться? Ну потому что полностью безопасным даже мел назвать нельзя», — пожимает плечами доктор. «Я поправляю одежду и присаживаюсь на стул возле стола врача». Живот не болит, мне вкололи спазмолитик. А когда не болит, оно же уже и лечится, думаешь, надо или нет. Но тут дело не только во мне. Сейчас состояние здоровья моего организма важно не только для меня. Так что придется быть ответственной и выполнять все назначения врача. А откуда он мог взяться? Я на холодном не сидела, одеваюсь тепло, в общественных туалетах почти не бываю. Тут не обязательно должна быть одна из названных вами причин, Карина. Во время беременности идет снижение иммунитета, чтобы организм не боролся с беременностью. Природа так задумала. Вот и вылезают всякие болячки. Она протягивает по столу листок с назначениями мне. Не волнуйтесь, все это решаемо, но лечиться нужно, чтобы инфекция не пошла в половые пути. Хорошо, спасибо. Я забираю листок и выхожу в коридор, где, расхаживая туда-сюда по коридору, меня ждет Богдан. В этот раз, как бы грозно, он ни сдвигал брови, его в кабинет не пустили. Без бороды, похоже, его грозность не такая пугающая. «Ну что там, ты ходишь? Значит, не опасно, да?» Он сразу же подлетает ко мне. Все хорошо, не волнуйся». Я улыбаюсь и прикасаюсь ладонью к его щеке. «С детьми все нормально». У меня воспалился мочевой пузырь. Выписали лекарства. Может, лучше в больнице полежишь? В частную клинику? Ну уж нет, смотрю сердито. Никуда я ложиться не буду. Таблетки и дома попью. Ладно. Богдан выдыхает и расслабляется, как и я до этого. Даже лицо становится не таким бледным. Тогда поехали домой. Поехали. Он обнимает меня за плечи, а я еще раз с сожалением прикасаюсь к его гладкому подбородку. «Эх, а такая борода была!» «Отрастишь новую?» — спрашиваю, когда он помогает мне умаститься в машине. «Обязательно!» — смеется Богдан, и мы едем домой. Да, со вчерашнего дня факты не изменились. Ирина по-прежнему его официальная жена и по-прежнему беременная. И, скорее всего, от Богдана. Да, его мать все так же меня ненавидит, хотя я понятия не имею, что плохого сделала ей. И да, возможно, мой утренний побег кому-то показался бы глупым и бессмысленным капризом, но он дал мне понять, что принятые ранее решения непоколебимы в новых обстоятельствах. И это дает мне спокойствие, которое для меня очень важно.